«Да». «Сэм, у нее есть подруга по имени Карен?» Он устремил взгляд вдаль. Прошло немало времени, прежде чем он ответил. «Да, Карен». «Бабблс жила в одной комнате с Карен?» «Да». «Ты знал, Карен?» «Да». Он часто дышал, грудь его вздымалась, и глаза расширялись. Я осторожно положил руку ему на плечо. «Тихо, Сэм, тихо. Тихо. В чем дело?» «Карен». старанно уставившись в дальний угол комнаты. Она была ужас какая. Она была хуже всех, брат, хуже всех. А где теперь Баблс? Сенс? Нету. Уехала в Тендели, в Тендели. Эндели Хардинг, подсказал Марвин. Она, Каррен и Баблс были в прошлом летом все вместе. А где живёт Энжела теперь, спросил я Марвина. Но тут с тем вскакил и начал на всю глотку врать «Фараон! Фараон!». Он замахнулся на меня, промазал, хотел брыкнуть, но я поймал его заново, и он упал, шибив по дороге кое-что из своей электронной аппаратуры. Пронзительные звуки, вырвавшись из какого-то прибора, заполнили комнату. Я схватил сцены и прижал к полу. Он брыкался, чайно вопил. «Фараон! Фараон! Фараон!». Марвин старался мне помочь, но толку от него было мало. Сем стал колотиться головой об пол, под туне ему ногу, под голову. Марвин не понял. Не шевелились ни трепились у меня. Наконец он, как понял, он его так чтобы сам не ушёл себе голову, и вот продолжал биться и барабачиться, еле залы его крепко. А потом внезапно затих. Он сразу же заставил двигаться, посмотрел туда на руки, затем поднял глаза на меня. "Сей брат?" «Ты что это?» «Можешь больше не припасаться?» «Слушай, брат, а ведь ты меня отпустил!» Я отъявил Марвину. Он подошел и вытащил вилки электронных приборов. Вылывание смолкли. Он внимательно посмотрел на меня. «Слушай, брат, а ведь ты меня отпустил!» «Ты в пен меня отпустил!» Он продолжал взглядываться мне в лицо. «Брат!» Вдруг, вот, сказал он, нахронувшись до моей щети, и посыловал меня. Среда 12 октября. Раз в месяц Господь Бог сжаривается над колыбелью свободы и разрешает солнцу посветить над Бостоном. Сегодня как раз такой день, прохладный, яркий и ясный, с теми погрязь и свежести в воздухе. Я проснулся в хорошем настроении, охваченный предчувствием каких-то событий. Я съел плотный завтрак, включая два яйца, которые смаковал виноватой памятой о содержащемся в них холестерине. Затем пошел к себе в кабинет намерить порядок дня. Начал я с того, что заставил список тех, кого уже успел поведать и попробовал прикинуть, не может ли подозрение пасть на кого-нибудь из них. По на столе сину подозрение не падало ни на кого. Некоторое время я собирался список, потом позвонил в городскую больницу. Эллисон неожиданно отвелась трубку взяла другая, приветствующая. Вы там лечили же лечение по встрече Карен Рендол. Номер карточки? И я не знаю его номера. Неплохо бы знать. Ответила наконец раздражённо. Так или иначе, пожалуйста, проверьте На столе прямо у нее перед носом стоит ящик с карточками, содержащий отчеты всех вскрытий, произведенных за месяц. Исполнить мою просьбу пару пустяков. После длительной паузы она сказала, вот, пожалуйста, маточное кровотечение в результате перфорации матки, явившейся следствием прерывания трехмесячной беременности. Сопутствующий диагноз – энотелоксия. "Вот как сказал я и нахмудился. Невероятно. Я просто читаю то, что здесь написано", ответила она. С странным чувством повесил на трубку. Я знал, что могу ошибаться. Но пустым это микроскопическая экспертиза установила то, что не показала макроскопия. И мнение мне это казалось многореастным. Я позвонил Мэрке в лабораторию узнать, не закончил ли он анализ, но он ещё Не закончил его. Анализ будет готов только после полудня. Затем я открыл телефонную книгу и стал искать адрес Анжелы Хардинг.